Глава одиннадцатая. Компания. «Постепенно Мирьям познакомила меня с людьми, с которыми я стал путешествовать по земле. Это были трое странных людей, очень разных, но обладавших двумя общими противоречивыми чертами. В той или иной степени каждый из них был одержим здравым смыслом, и никто не придавал значения обыденности». Один из них, по прозвищу Карабах, с внешностью героического злодея, поджарой, с кошачьей походкой борца, сросшиеся брови, угрюмые складки у рта, на деле отличался верностью и добротой. В прошлом горный стрелок, снайпер, единственный выживший из армянского батальона, полившего своей кровью скалы Нагорного Карабаха, погрязший в долгах перед налоговыми органами и потому много лет не за пределы Израиля. Крабах перебивался разнорабочим постройкам, тосковал по родине, курил только армянские контрабандные сигареты и обожал Самарию и Иудею, в ландшафте которых ему грезились ущелья и высоты Армении, широкоскулые склоны Арагаца и обрывистый извилистый дзарагет. Иногда в походах он хлопал себя по колену и шумно втягивал воздух ноздрями. Запахи Леванта напоминали ему отчизну. Нас озаряли время от времени ароматы алиандра, шалфея, розмарина, горячей сухой земли и раскаленных камней, облако смолистого запаха разогретых кипарисов, сосен и иногда тлеющего мусора, дым от которого, вернее, GPS, предвещал приближение маршрута к арабской деревне, И заставлял нас быть на настороже, хорошенько рассматривать в бинокль появившуюся на противоположном склоне ущелья фигуру пастуха, вышедшего помочиться из пещерки, где прятался от зноя с козлятами, в то время как взрослые особи паслись в тени утеса, как и мы, то и дело вспугивая доманов, вдруг брызгавших по отвесу, сопровождаемых прыжками и воплями, дурашливо мечтавшего их поймать и погладить Карабаха. Опустив затертый цейсовский бинокль, трофейный подарок второго друга Балаганджи, порой добывавшего для друзей на своей блошиной плантации утиля в Яфе удивительные вещи, Петька Каифа приподнимал из кобуры, чтобы снять с предохранителя, берету, из которой он однажды отстрелил заползший на стоянку Эфе голову. Мне нравились мои новые безбашенные друзья, с которыми я мог исследовать малодоступные для одного невооруженного человека места за пределами зоны безопасности. Подростковый дух озорства овладевал нами, стоило нам только набиться в ветхий глазастый фургон, разрисованный растафарианской символикой, облепленный портретами великого Джа и обложками дисков Марли». С фургона Балаганжа торговал по субботам на стоянке у собачьего пляжа. Мы радовались каникулярному времени и принимались безудержно веселиться, передавая друг другу аэроплан Джефферсона, держа его за пятку в переломанной пополам зубочистке, а потом смеялись или молчали, внимая накативший в мозжечок расслабленности и полотну дороги. Время от времени давая друг другу знать, насколько хорош нынешний урожай, снятый недавно нами сообща в дальнем углу одного из непересыхавших в том участке ущелий Иудейских гор. Нашим бесспорным проводником и предводителем был Петька Каифа, коренастый, кругоголовый и стремительный, в очочках, похожий на Бабеля. Будучи историком по профессии, он сочетал внецензурный цинизм и ученую вдумчивость, знал Галилею, Голланы и Иудейскую пустыню как свои ладони. Это он приведет меня на руины Суситы Гиппоса, одного из городов Декаполиса, учрежденного Помпеем. И когда я отдышусь, жмурясь от слепящего озерного блеска, от высоты купола, рассеянного над Нижней Галилеей света, протянет над кровом жилище Рифаимов руку и небрежно бросит, а вон с того обрыва как раз и сиганули бесы, которых Иисус из человека переселил в хряков. Карабах был беспокойным. Посттравматический синдром и нереализованные задатки бурлили и терзали его подобно гормонам в теле все еще 14-летнего тинейджера. Он часто напивался на радостях от встречи с друзьями И тогда страдали все, особенно я, сваливавший тогда по добру по здорову куда-нибудь в сторонку, зная, что задиристый снайпер не даст спокойно посидеть перед лицом заката, а я каждый божий день провожал солнце. Опасно было с Карабахом в Негеве повстречаться с молодыми бедуинами, любившими приставать к туристам с воплями: "10 шекелей, 10 шекелей!" и предлагать им сфотографироваться верхом на верблюде, осле или муле которым они ловко управляли при помощи палки, ходившей по крупу животного. Или, если оно не желало нести седока через русло ручья, изобиловавшего сточными водами опорожнявшихся в него бедуинских стоянок, мул получал тогда палкой по морде и приобретал послушную прыткость. Карабах кидался на бедуинов-попрошаек в ответ, и когда дело доходило до драки, взывал к высшим силам, объявляя, что если они сейчас не угомонятся, он приведет в эту местность своих лодских братков. Лот, древнее место близ аэропорта Бенгурион, славился не только тем, что Георгий Победоносец заколол здесь змея, но и средоточием притонов. Именно сюда власти Израиля свозили по программе госзащиты арабов-коллаборационистов, работавших на военную разведку. Отслужив свое, эти люди, среди которых почти не было идейных борцов, но много было нуждавшихся в деньгах нариков или просто подонков податливых вербовке, образовали рассадник порока. Власти не стремились рассыпать по стране жителей этого анклава, ибо им было выгодно держать всю заразу в одном локусе, и сюда попутно стягивались другого сорта бедолаги, преследовавшие выгоду дешевого жилья и соответствующего образа жизни. Проживал Джа в примечательном месте, в Яффе, на углу улиц Пушкина и Гоголя, близ так называемого Адаланового сквера, где добровольцы раздавали ночевавшим под акациями наркоманам таблетки метадона. Джа утверждал, что он перекупщик, а не коллекционер, хотя вся квартира его была заставлена и завалена разным драгоценным хламом. Мне он подарил увесистую арабскую пепельницу в виде отлиты из железа парусной байдары. Чернеет парус одинокий. Вот как раз с ним, долговязым, с аккуратной густой бородкой, тонкокосным, но мускулистым человеком, с некрупными чертами лица, часто принимающего выражение трагичности или, напротив, по обкурке или после стакана вискаря, удовлетворенной снисходительности, мы сидели тогда на дне песчаного оврага, над которым стая зеленых попугаев вверху оглушительно переругивалась с дятлами, споря за жилье в расколотом стволе корявой раскидистой смоквы, пытаясь их оттуда вытурить, и смотрели, как молодые собаки, крутясь в клубке погони, взбивали облако пыли, скрывающей невозмутимого пожилого пса. Балаган же привел своего пса к Мирьям. Мы спустились на собачью площадку, где собака оправилась и вырыла себе в тени ямку, чтобы улечься и последовать нашему примеру, отдохнуть в тени от зноя, накрывшего душной влажной тушей побережья. По профессии балаганжа был средней руки актером и, помимо занятий антикварным утилем, работал в одном из театров в Яффа. Но актерская занятость, хромавшая с пятого на десятое, не позволяла прокормиться ему и его девятилетнему сыну. Обычно Балаган же перебивался с пятого на десятого, собирал сцены для скаутских сабантуев, монтировал осветительную аппаратуру, работал звукорежиссером, диджеем, развозил по стране регги-группу. Будучи отцом-одиночкой, он жил с родителями, в то время как бывшая его жена пропадала то в Кении, то в Марокко, то на Гоа. Балаган же продолжал с ней нянчиться, постоянно куда-то из-за нее пропадал, ездил вытаскивать из передряг, из долгов, из полицейского участка или тайландских притонов, сам потом себе в награду, подвисая с ней где-нибудь в Непале. Друзьям он привозил после рассказа о приключениях и о каком-нибудь баснословном оттяге, вроде недели медитации в хижине на краю пропасти, полной медлющих просвечивающих над лесом облаков. Друзья слушали его жадно, особенно я, знавший толк в подобных бессознательных зависаниях в пещерах отшельников над ярусами нехоженного вади. Балаганжа получил прозвище «Самурай», сыграв в нашумевшей и прокатившейся по многим площадкам театральной постановке старухи Хармса саму старуху, одетую художником по костюмам так замысловато, что с задних рядов она походила на самурая в широкоугольном подпоясанном подобии картонного кимоно, которое, когда Балаганжа садился на корточки, ловко складывалось в подобие чемодана типа «Мечта оккупанта». Любимым режиссером Джа была негритянка Нэнси Фрейзер, утонченная алкоголичка, выросшая в Гарлеме и вышедшая замуж за бродвейского драматурга, оказавшегося на всю голову сионистом. Они с мужем, вечно пришпиленным к ее сиреневому балахону, с небольшим порывистым мужичком с громовым голосом, особенно выделяли Джа, ревнуя его к другим театрам. Джа мотался по всей стране, по кибуцам и домам культуры мелких городков, погрязнув во множестве эпизодических ролей, увлекая ради компании приятелей. Я, например, начал с того, что в массовке Аиды изобразил египетского военачальника верхом на боевом, раскрашенном в золото деревянном слоне. Так я и познакомился с этой троицей, начав с роли статиста в оперной постановке. 200 шекелей за выход в последнем действии в составе хора, топавшего по подмосткам сцены, смонтированной на холме перед величественной крепостью Масада, некогда обложенной и взятой Десятым легионом, положившим конец великому иудейскому восстанию против Рима. Скальная крепость в черной бархатной ночи, раскинувшаяся над гористой пустыней, залитой лунным светом, изборожденной ущельями, провалами, холмами, обрывами, Застывший каменный шторм скатывался с Иерусалимских высот в самую глубокую на планете яму, в пасть Рифаимов, в которой перекатывалась адски соленая слюна. Ртутной тяжести и ее волны медлительно набегали на берег, изъеденный оспинами грунтовых провалов, пока мы мчались на дребезжащем каждой панели обшивки автомобиля, автомобиле, чтобы успеть ко второму действию. В Аиде я познал театральную премудрость переодеваний, умение ждать своего выхода, точнее, прохода в пластмассовых потертых латах и скрашенном серебрянкой мечом. Продвинулся со временем сперва в жрецы, для чего пришлось обриться налоса, Затем в военачальники. Научился сидеть у костерка над обрывом, глядя в приближенное вплотную к мызжечку засыпанное звездами как мукой, небо и спокойно относиться к дурманной медлительности – Которые были пристрастны все работники театра, регулярно собиравшиеся в кучки там и сям, чтобы пустить по кругу едкий дымок ростофарского благовония, компоновавшего и смазывавшего служением этому ритуалу механизм театра, костюмеров, бутафоров, осветителей, актеров, рабочих сцены, билетерш, разносчиков программок. На мое счастье, я был принят компанией после периода настороженности и присматривания. Впервые заслышав запах волшебного дымка, я спросил «Откуда дровишки? Я бы затарился, простите ради бога». «Ради бога у нас не подают. Ради бога у нас убивают». Обернулся ко мне грозно Каифа и уставился на меня, пока я, опешив, смотрел на его майку с надписью «I don't give a shit». Каифа любил такие майки, а в ухе у него блестели две серебряные серьги, вырученные им из коллекции черных археологов. Он всем говорил, что это слепки, калька. Но Джа шепнул мне, что Каифа прибедняется. Такие серьги именно так, по две в ухе, носили греки, получившие на первую хануку по шее от маковеев. Круглолицый, коренастый, в сильных узеньких очочках Поразительно похожий на канувшего в сталинском аду писателя, отражающий его и в том, что обладал тягой к риску неподвластной разуму, Бабель был любовником жены чекистского кровавого наркома, А Каифа, почти необъяснимо владевший вниманием многих женщин, ходивших за ним в сложнейшие походы по всей святой земле, от моря и до моря, любил увлечь очередную пассию куда-нибудь в красные горы Блиса и Лата и предаться с ней любви на узеньком карнизе над провалом, способным поглотить небоскреб. Ум и смелость Каифы очаровывали, но, главное, он был воином здравого смысла. Его нельзя было назвать богоборцем, хоть он легко мог научным знаниям опровергнуть многие библейские верования, начиная с того, что никакого кровавого завоевания Ханаана Иисусом Новином не было, что личность Моисея менее реальна, чем личность Еноха, в то время как существование царя Давида имеет историческую основу – в отличие от его мифического сына Соломона, не оставившего ни единого материального свидетельствования своего существования. Сколь бы ни были шокирующими для обычного сознания такие открытия, Каиф умел выбирать собеседников, наработал в походах большой опыт, начав с того, что в Фейсбуке предлагал услуги проводника и гида. Вокруг него сформировался за годы свой круг любителей его таланта ученого и знатока ландшафта, веселого повеса и любителя оттянуться в полный рост посреди какого-нибудь уникального остросюжетного пейзажа, скажем, в километре от ливанской границы или под канонадой сирийского производства. Он был проницателен в отношениях с людьми, искренне интересовался ими, был нетерпим глупостям и пустым верованием, любил говаривать «Есть такая вера, что хуже неверия». И однажды добавил «Мы не богохульники, мы Бога пробуем поймать за хвост». Из рассказов Каиф исследовало, что где-то за шхемскими воротами есть вход в канализационную систему чуть ли не римского периода, отчасти еще использовавшуюся на некоторых участках, поэтому на входе туда он всегда переодевался в резиновые сапоги и легкую робу, которую доставал из укромной ниши, заложенной камнями чтобы, продвигаясь в теснящей кладке, то пригибаясь на четвереньки, то поворачиваясь и выдыхая, миновать особенно узкую теснину. Каифа называл такие экспедиции «золотарными походами», приговаривая «где дерьмо, там алмаз». Так он устремлялся в исследование входов в древние тоннели, пробитые в карстовой толще ложи Иерусалима еще и ивусеями, спасавшимися от ассирийской осады. Ибо способность незаметно исчезнуть из осадного кольца или сделать вылазку в тыл осаждающих была главным спасением в этой гористой, изобилующей перепадами высот местности. Более всего меня интересовали тоннели хасманеев, разведанные библейскими археологами Palestinian Exploration Fund, хитроумно обходившими запрет османов производить любые раскопки в районе Храмовой горы тем, что дерзкие протестантские исследователи выкапывали шурф где-нибудь поодаль, в глубине Магрибского квартала, снесенного во время войны судного дня, и на большой глубине вели замаскированный подкоп в сторону храмового комплекса, покуда внезапное, по доносу, инспекция турок не прикрывала их деятельность. Однако один тоннель англичанам удалось замаскировать отвлеченным маневром. Начав ложный выпад в сторону храмовой горы, в то время как в противоположную сторону ими в то же время велась в обход дуга тайной сапы, как раз-таки углублявшейся по направлению к святая святых. Что собирался разыскать Каифа? Храмовые сокровища? Тайные камеры с храмовой утварью? Какой-нибудь особенный вход в иное временное измерение, чтобы пробраться в период правления царя Соломона и посмотреть, как покоренные сыном псалмопевца бесы строят храм? Однажды я спросил его, в какой исторической окрестности он хотел бы оказаться, если бы с помощью машины времени выпала такая возможность. Петька задумался. Я, конечно, не отказался бы присутствовать при аресте и казни Иисуса, но если всерьез то я хотел бы оказаться с пистолетом у раздвинутых ног мамаши Гитлера в тот момент, когда ее сын Адольф показался на свет Божий. Опера звучала под открытым небом в небывалом лунном ландшафте, хранящем сердцевину античных времен, ввиду хотя бы земляного вала, насыпанного легионерами под крепостные обрывы для штурмовых орудий, в котором там и тут торчали деревянные обломки подпорных изгородей, укреплявших грунт или отдаленно нависавшего над святой землей призрака римского Колизея, отстроенного на золото храмовых сокровищ, полученных Тиберием после разграбления Иерусалимского храма. Пейзаж, обтесанный и ограненный прожекторами, сам по себе был декорацией, и потому рабочие сцены большей частью отдыхали, дымя в кулак в отдалении от вестибюльной площадки, на которую автобусами свозили со всех концов страны зрителей, рискнувших заплатить за такое зрелище. Постановка Аиды изобиловала режиссерскими вольностями. Так, слезши с деревянного коня, я переодевался в римского легионера и шел к подножию Голгофы, ловко освещенного в перспективе пригорка, на котором установлены были три креста, Замысел был в том, чтобы на заднике египетских событий происходило тоже нечто драматическое, но из будущего, своего рода предвестие новой эры. На репетициях Нэнси басила, расправив потными ладонями балахон. «Пусть Верди будь хоть самим Штокхаузеном, но мы не можем оставить зрителя наедине с абстракцией древнеегипетских времен. Мы должны дать ему почувствовать опору в грядущем и настоящем». Мы должны ему дать Христа, который молился на этих скалах, искушаемый врагом рода человеческого. И мы разбирали из груды реквизита копья и щиты и выстраивались свиньей, чтобы в луче прожектора, скользившего за нами, сопровождать подъем самурая то есть почти ногого Христа, побиваемого время от времени взмахами кнута, которым с ловкостью пастуха орудовал Петька Каифа, однажды захлестнувший слишком широко за спину и огревший меня по шлему. Нам было хорошо там, у подножья Масады, ибо молодильный корень и пиво Голдстар не давали нам засохнуть от скуки. Однажды я три ночи провел недалеко от Марсабы в пустыне. Это было необычное время медитации и неба, затопленного звездами над головой. В конце пребывания стало понятно, что камни – это сны пустыни. Моя пещера была похожа на каюту со вставленным вместо иллюминатора увеличительным стеклом, благодаря которому пустыня становилась ближе, и можно было разглядеть в ней каждую тварь, каждую букашку, каждое растение. Особенным кустарником стал для меня Малох. Соляная лебеда, чьи посеребренные листья я высушивал за какие-то несколько часов и растирал в ладонях, чтобы полученное крошево использовать вместо приправы для риса. Так устроено это растение, что для пустынников оказывается единственным источником соли. Но хорошо, а как же Мертвое море? Оно ведь все полно соли. Однако вода Мертвого моря содержит столько магния, что в пищу она не может быть употребимой. Вероятно, малуах – это то растение, благодаря которому когда-то смогли существовать многочисленные монашеские лавры в лоне пустыни. Я много чего видел сквозь линзу своей пещеры, большей частью из прошлого, которая потихоньку отступала и превращалась в оставленный где-то далеко позади миф.